Глава двадцатая Мне снились туфли-лодочки. Они сидели на моих ногах, словно вторая кожа, и были какими-то волшебными. Куда бы я ни пошла, в них всегда было удобно. В горах или в пустыне, в лютый холод или знойную жару, в дождь и даже при падении в черную пропасть. Я бодро шагала в них вперед, преодолевая любые препятствия. Шла и шла, вымазывала, вытирала или мыла, вновь надевала и сразу пускалась в путь. Под ними скрипели камешки, плескалась вода, подошва проходила проверку на прочность в особо скользких местах. Однако они надежно оберегали мои ноги. «Дурдом», — прошептала, открыв глаза, Этот сон, такой навязчивый, но бестолковый по своей сути, его следовало бы сразу забыть, однако в голове продолжали крутиться детали. И даже несмотря на весьма легкий сон, лоб был мокрым, одеяло сбилось, в висках давило. Я до сих пор чувствовала себя разбитой и потерянной, совершенно не представляя, как мне дальше быть. Что могла девушка против хорошо устроившегося в этом мире тирана? к Кому обратиться? Куда податься? Где спрятаться? Вряд ли здесь есть органы, способные приструнить Райса. Я не могла никому позвонить и не могла никого попросить о помощи. Поговорить с Доуэном тоже не выход. Начать играть и примерить на себя роль его спутницы – крайне плохая идея. Что оставалось? Бежать. Однако я не спешила приступать к решительным действиям. Еще не отошла от прошлой попытки и не была уверена, что новое пройдет успешно. Следует хоть немного подготовиться. Нужно... Дверь приоткрылась. Я тут же притворилась спящей. Все то время, что Райс стоял возле моей кровати, старалась размеренно дышать особо не двигаться и быть расслабленной. Едва не вздрогнула, когда он коснулся моей ступни, сдержалась, чтобы не сбросить с себя одеяло, которым мужчина укрыл меня. И даже не сразу после его ухода открыла глаза, ощущая остаточный флёр его туалетной воды. А когда это сделала, то долго смотрела на закрытую дверь, было противно и тоскливо. Хотелось дать волю злости, вывалить ее на что-нибудь. Возникло жгучее желание встретиться с Райсом и выговориться, чтобы преподнести ему на блюдечке мои эмоции и плеснуть этот разноцветный коктейль в его наглую морду. Однако ничему подобному не суждено сбыться. Я быстро поднялась, побежала в душ. Торопливо смыла себя грязь отвратительной ночи. Вернулась в комнату, чуточку окрыленной и даже полной сил, отодвинула дверцу гардеробной, уже заполненной новыми вещами, и отыскала свою одежду. Правда, не нашла туфли-лодочки и расстроилась. «Хью, зачем ты мне их купил?» Прошептала печально и вдруг поняла, что хочу к нему. Наша прогулка вдруг показалась волшебной. Его спокойное присутствие, редкие насмешки из-за моей трусливости. Желание показать реальный мир и то мороженое с горой шоколада. Возможно, это странный способ моего мозга отгородиться от шокового события. Забыть и настроиться на что-то светлое, произошедшее совсем недавно. «Наверное, мне просто захотелось заботы. Не такой, которую дарил Райс, а более простой и приземленный. Чтобы кто-то снова уберег от падения с лестницы, поднял на руки, купил мазь и нанес на поврежденную лодыжку, надел те самые туфли. Примитивно, но почему-то важно». Я кинула взгляд на свои босые ноги и выбрала наиболее удобную из имеющейся обувь, завязала шнурки, осмотрела себя в зеркале и кивнула своему отражению. Осталось дело за малым. За дверью было тихо. Я посмотрела вверх, проверяя, нет ли на потолке камер, о которых не задумывалось раньше. Ничего не обнаружив, двинулась к главному холлу но вернулась обратно из-за разговаривавших там гоблинов. Прикусила палец. Подумала, что можно было бы пойти через задний двор, на который из моей комнаты есть выход. Но решила проверить другой путь. «Где-то справа должен находиться гараж». Я поспешила туда. Осторожно прошла мимо очередных зеленокожих, развалившихся на креслах в гостиной. Увидела заветную дверь но едва подошла к ней, как встретила там еще одно остроухое создание. «Да сколько вас здесь!» — возмутилась и подхватила ближайшую вазу. Та разбилась о голову бедняги. Я поморщилась, извинилась и быстро его переступила, а едва нажала на ручку, как оказалось в настоящем царстве. «Машины!» Их было столько, что разбегались глаза, на любой вкус и цвет, включая лодки и воздухолёты. Я даже растерялась, но мигом вспомнила о затеянном мероприятии и бросилась к самой быстрой на вид. В навесном небольшом шкафчике отыскала ключи, вовремя услышала приближающиеся шаги и заперла дверь. Потом начала разбираться, как открыть ворота. Потратила много времени, чтобы понять принцип управления автомобилем, и в конечном итоге покинула гараж. Я позабыла об осторожности, едва не сбила подвернувшихся под колеса гоблинов, сделала два круга по площадке перед домом и потом рванула прочь из этого проклятого места. А там начался густой лес». Хорошо асфальтированная дорога виляла то вправо, то влево, не позволяя толком разогнаться. Я нервничала, оборачивалась, поглядывала вверх, ожидая увидеть в небе воздухолёт. В какой-то момент подумала свернуть и бросить машину в глуши, а затем отправиться куда-нибудь пешком, чтобы меня сложнее было найти. Однако сейчас единственной значимой переменной было время. «Нужно уехать как можно дальше. Если пойти пешком, то меня довольно быстро отыщут. Но с такой отзывчивой машиной еще был шанс успеть. Я не представляла, куда податься, где найти убежище и к кому обратиться. Однако точно знала, что сейчас следует жать на газ. А там можно затеряться в каком-нибудь городе или очередном лесном массиве» или свернуть на проселочную дорогу. Спрятать автомобиль в кустах, возможно, переждать некоторое время и снова отправиться в путь. Как вариант, пересесть на другой транспорт, который доставит меня в неизвестном направлении. Во вторичном мире ведь ходили автобусы. Небо резко затянуло свинцовыми тучами. Из-за мысленного планирования следующих действий Я не сразу заметила, что пошел дождь, который за пару минут превратился в ливень. Погода словно подыгрывала мне. Видимость ухудшилась, из-за чего отыскать беглянку станет намного сложнее. Вода смоет следы. Мои шансы на успех вмиг возросли. Окрыленная данным фактом, я нажала на газ. Крупные капли забарабанили по крыше, Дворники начали работать в ускоренном режиме, с трудом успевая очищать лобовое стекло. Впереди появился просвет. Скорее всего, главная дорога, на которой можно ускориться. Однако слева вдруг мелькнуло что-то темное. Я обернулась на миг, заметила силуэт справа, отвлеклась и, с пропустившим удар сердцем, поняла, что машину занесло. Я попыталась выровнять автомобиль, однако все было тщетно, меня закрутило. Дождь за пару мгновений будто усилился во сто крат. Я окончательно потерялась в пространстве и услышала оглушительный удар. Перед глазами вспыхнули яркие краски, и все поплыло. Звон в ушах, ломота в теле, металлический привкус на языке. Я не чувствовала ног и рук, была зафиксирована ремнем и придавлена чем-то тяжелым. Не пошевелиться, не разобраться в происходящем. Зрение немного прояснилось, и мне удалось различить толстый ствол дерева, остановивший машину, и тянувшийся из-под капота дым. Пальцы нащупали крепеж ремня. Я лихорадочно начала за него дергать, кое-как освободилась, толкнула покореженную дверцу, это с противным скрипом отвалилась. Вот только выбраться мне не удалось. Что-то мешало. Из-за дикого звона в ушах я не могла сосредоточиться. Трогала руль, протирала глаза, ощупывала переднюю панель, пытаясь понять, как покинуть авто. Не сразу, но я заметила на руках кровь. Уперлась взглядом в свои ладони, и подавилась собственным криком. Стало страшно. Пальцы затряслись. Отохватившей меня паники происходящее стало еще более непонятным. Я толкала все подряд, дергала за рычажки, металась на водительском сиденье каким-то чудом вывалилась на улицу прямо на покореженную дверцу. Тело вмиг продрогло от дождя, волосы прилипли ко лбу а в ноге очень ярко прострелила болью. Опасаясь, что машина в любой момент взорвется, я начала ползти. Двигалась по мокрой высокой траве, по влажной земле, по лужам, не останавливалась. Перебирала руками, подтягивалась, из чистого упрямства отдалялась от автомобиля, еще на что-то надеясь. Позади меня затормозил дорогой автомобиль. Я предпочла его не замечать и продолжила ползти. Хлопнула дверца. Послышались едва различимые шаги. Небо заслонило чужая тень, и дождь перестал бить по спине. «Вижу, урок ты не усвоила». Раздалось сверху. Силы меня покинули. Я опустила голову ощущая тёплую струйку стекающую по виску и дальше, по щеке. Внутри задрожала последняя уцелевшая струна. Лишь теперь захотелось плакать. Я сжала кулаки и перекатилась на спину, устремила затуманенный взор на Райса, различив лишь его очертания. «Наверное, появись сейчас силы, то набросилась бы на него и била бы до потери пульса», Очень тянуло показать, насколько я разочарована в этом человеке. Однако вместо проявления бури негативных эмоций на моих губах расплылась дурацкая улыбка. Я засмеялась. Продолжала на него смотреть, ощущала дикую боль в ноге, дрожала от холода падающего с неба ливня. Пусть буду сумасшедшей, чем предстану перед ним надломленной жертвой. Вивиен присел на корточки Райс. Ты обычно поступала разумно. Разве есть возможность скрыться от меня? Мои глаза повсюду. Коснулся он моих волос и после посмотрел на свои вымозанные в кровь пальцы. Мужчина щёлкнул ими. К нам подбежали зелёные создания. Мне на ногу капнула какую-то жидкость и то же самое на голову. Боль В один миг ушла. Множество рук подхватило меня со всех сторон. Они подняли, потащили, а я не сопротивлялась. Продолжала улыбаться во все зубы и смотреть на Доуэна. Пусть не думает, что сдамся, я не остановлюсь и не позволю сделать из меня марионетку, какими бы жестокими методами он не пользовался. И даже наша недавняя ночь — внезапно превратилась в мотив, в нечто осязаемое, весомое, прочное, подталкивающее действовать из последних сил, не обращая внимания ни на какую боль во имя собственной свободы. «Я не поддамся». Райс будто прочел это в моих глазах и ухмыльнулся, проводил меня взглядом до машины, Остался стоять под зонтом, на который шумно падали крупные капли. Но стоило оказаться на заднем сидении автомобиля, как силы покинули меня. Я схватила ближайшего гоблина, зарваную мокрую майку, потянулась, но тут же провалилась в темноту. «Это война, Райс, война!»